Глава 20. В последний путь. 28 декабря, 10.30. Ленинград медленно просыпался. После долгой декабрьской ночи пробуждались и его жители. В гостинице «Англитер» начинался новый рабочий день. Жильцы выходили из номеров, персонал бегал по коридорам и готовился к работе, всюду дышала жизнь. Постояльцы номера 130 тоже проснулись. Георгий Устинов. Проснувшись, я попросил жену поставить самовар. Самовар накануне остался в комнате Есенина Елизавета Устинова. Утром 28-го я пошла его будить. Она подошла к пятому номеру и постучала. Тишина. Видимо, Есенин снова писал всю ночь, поэтому лег под утро и ничего не слышал. Вскоре пришел и Вольф Эрлих. Они стучались вместе. «Молчание. Может, он ушел?» Наконец Елизавета Устинова позвала коменданта и попросила у него ключи от есенинского номера. Комендант Василий Назаров пытался открыть дверь запасным ключом, но тщетно, так как в замочной скважине изнутри торчал ключ. «Значит, Есенин точно в номере». Недолго промучившись, Назаров открыл дверь при помощи отмычки. «Я вошла в комнату», — вспоминает Устинова. «Кровать была не тронута. Я к кушетке. Пусто. К дивану. Никого. Поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Из протокола допроса Вольфа Эрлиха. По приходу в гостиницу, около пятого номера я застал гражданку Устинову, которая стояла у пятого номера, занимаемого Есениным и стучала. К нам пришел служащий неразборчиво. Увидели, что ключ от кабинета торчал с внутренней стороны кабинета. Я и Устинова попросили открыть дверь запасным ключом. Когда открыли кабинет, то служащий в кабинет не зашел, а вошла Устинова. За ней вошел я, не видя ничего в кабинете. На кушетку бросил свою верхнюю одежду и портфель. Устинова вскрикнула и оттолкнула меня. Я увидел, что в углу на трубе от парового отопления висел Есенин. Показания коменданта гостиницы Василия Назарова. Открыв замок с большим усилием, так как ключ торчал с внутренней стороны, я пошел. Не прошло и двух минут, как гражданка Устинова, неразборчиво. С ней гражданин Эрлихом догнали меня, и, хватаясь за голову, в ужасе говорят, что пройдите в комнату номер пять. Войдя в комнату, я увидел гражданина Есенина, висевшим в переднем правом углу на веревке, привязанной к входящей трубе центрального отопления. Я всех вывел из комнаты и сейчас же позвонил во второе отделение милиции с просьбой выслать представителя для составления протокола. Больше показать ничего не могу, в чем и подписуюсь. Орфографии и контекст сохранены. Обстановка в номере выглядела зловещей. Она буквально застыла в том виде, в котором Сергей Александрович провел последние часы. Вещи лежали на тех местах, где их разбросал поэт. На ковре возле письменного стола валялся канделябр, сброшенный с высокой подставки. Сама подставка была повалена на бок, а над ней на трубе парового отопления висело тело поэта. На полу валялась в клочья разорванная фотография сына Константина. По некоторым сведениям, в мусорном ведре лежали скомканные листы бумаги с попытками написания кровью. Эти и другие детали свидетельствовали о том, что ночью в номере происходили тяжелые эмоциональные переживания и агрессия. Друзья, увидевшие Есенина в петле, не смогли сдержать эмоций. Георгий Устинов описал этот момент в своих воспоминаниях. Когда я увидел его висящий труп, я пережил нечто, что сильнее ужаса и отчаяния. Никому из очевидцев не нужны были объяснения произошедшего ночью. Все все понимали. Разбираться в причинах трагедии было еще слишком рано, а винить кого-либо уже слишком поздно. После звонка Василия Назарова в гостиницу выехала милиция. В гостиницу прибыл участковый надзиратель Горбов и еще несколько милиционеров. Они вызвали на место известного в то время фотографа Моисея Напельбаума, чье фотоателье находилось неподалеку. По протоколу необходимо сфотографировать место происшествия и тело. Моисей Напельбаум согласился поучаствовать и взял с собой в помощники сына Льва. Из воспоминаний Грудцовой. Встретивший их, Моисея и Льва Напельбаумов в номере милиционер обратился к Леве с просьбой помочь ему вынуть поэта из петли. Лёва рассказывал, что почему-то особенно страшное впечатление на него произвели лакированные полуботинки на мертвых есенинских ногах. Сам Лев Пельбаум впоследствии вспоминал. К правому углу комнаты, где упирается в потолок труба отопления, приставлена деревянная стремянка. На верхней ступеньке стоит милиционер. Из-за его спины виднеется фигура человека в черном. Милиционер старательно развязывает шнур. Одного из приехавших милиционеров звали Георгий Евсеев. В 1925 году он был молодым сотрудником второго отдела милиции Ленинграда. Уже в глубокой старости, в конце 80-х годов, Евсеев давал интервью, в котором рассказывал о событиях далекого декабрьского утра. После того, как Есенина извлекли из петли, началась обязательная процедура внешнего осмотра тела на наличие каких-либо телесных повреждений. Рукава белой рубашки закатали, штаны расстегнули и приспустили. На левой руке Есенина возле запястья были обнаружены три неглубоких пореза, те самые следы, кровью которых написано стихотворение накануне. Правая рука была согнута в локте, и на ней с внешней стороны предплечья обнаружен темный округлый след, оставленный, по всей видимости, от прижатия руки к горячей трубе. На мускуле тоже порез. Видимо, Есенин продолжил попытки написания кровью и снова наносил себе увечья. На лбу вдавленная борозда, напоминавшая ожог. Одним из первых в гостиницу пришел художник Василий Сварог. Он набросал моментальные рисунки мертвого поэта. Судя по характеру наброска, он был сделан непосредственно в момент первичного осмотра или сразу после него, так как на рисунке брюки расстегнуты и приспущены. Новость о смерти Есенина постепенно разлеталась по холодным улицам Ленинграда. Одним из первых о трагедии узнал Всеволод Рождественский. Он сразу поспешил в гостиницу. поднялся на второй этаж и дошел до конца коридора. Дверь Есенинского номера была полуоткрыта. Меня поразили полная тишина и отсутствие посторонних. Весть о гибели Есенина еще не успела облететь город. Прямо против порога, несколько наискосок, лежало на ковре судорожно вытянутое тело. Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным. В нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб. Одет он был в модные недавно разглаженные брюки. Щегольской пиджак висел тут же на спинке стула. И мне особенно бросились в глаза узкие раздвинутые углом носки лакированных ботинок. На маленьком плюшевом диване за круглым столиком с графином воды сидел милиционер в туго подпоясанной шинели и, водя огрызком карандаша по бумаге, писал протокол. Он словно обрадовался нашему прибытию и тотчас же заставил нас подписаться как свидетелей. В этом сухом документе все было сказано кратко и точно, и от этого бессмысленный факт самоубийства показался еще более нелепым и страшным. Обстановка номера поражала холодной казенной неуютностью. Ни цветов на окне, ни единой книги. Чемодан Есенина, единственная его личная вещь, был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глинцевитых переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой. В окне мелькал косой летящий снег, и на фоне грязновато-белого неба темная глыба Исааки оказалась огромным колоколом, медленно раскачивающимся в холодном тумане. О случившемся в Англитере постепенно узнавало все больше людей. Телефоны разрывались в издательствах и в квартирах. Подобный звонок услышал и Николай Браун. Часов в 11 утра раздался телефонный звонок. Взволнованный голос критика Медведева сообщил страшную весть. В номере гостиницы «Англитер» покончил с собой Сергей Есенин. Вместе с Лавреневым мы поспешили туда. В номере гостиницы справа от входной двери на полу рядом с диваном лежал неживой Есенин. Белая шелковая рубаха была заправлена в брюки подпоясанные ремнем. Золотистые волосы его были откинуты назад. Одна рука, правая, в приподнятом скрюченном состоянии, находилась у самого горла. Левый рукав рубахи был закатан. На руке были заметны следы надрезов. Есенин не раз писал кровью. В номере находились, кроме меня и Бориса Лавренева, критик Медведев, поэты Вольф Эрлих, Рождественский, Василий Князев, Борис Соловьев, писатель Сергей Семенов, художники Бродский и Сварог. Позже пришел Никитин. Осматривая номеры следы на теле Есенина, Николай Браун пытался восстановить картину, произошедшего здесь ночью. Рассказали о том, что, судя по всему, Есенин поставил в левом переднем углу стол. Ошибка памяти Брауна. Угол был правым. На него столик, стул, дотянулся до изгиба у потолка тонкой трубы парового отопления, зацепил за нее веревку от чемодана и в решительную минуту оттолкнул из-под ног установленную им опору. Рука, застывшая у горла, свидетельствовала о том, что в какое-то последнее мгновение Есенин пытался освободиться от душившей его петли, но это было уже невозможно. Мы долго выпрямляли застывшую руку, приводя ее в обычное положение. На лбу Есенина у переносицы были два вдавленных выжженных следа от тонкой горячей трубы отопления, к которой он, по-видимому, прикоснулся, когда все было кончено. После того, как был проведен первичный осмотр и составлен акт, тело Есенина кладут на кушетку справа от входа. Теперь дело за фотографом Моисеем Напельбаумом. Аппарат уже стоял на треноге. Фотограф вставил кассету, после чего накрылся темным покрывалом и сделал снимок. В комнате раздался сухой треск, и унылое помещение пятого номера озарила магниевая вспышка. Устиновы и Эрлих дали письменные показания. Георгий Устинов вспомнил недавние эмоции Есенина о бывшей жене. Вспоминал о своей первой жене Зинаиде Райх, с которой он разошелся еще в 1919-20 годах, о своих детях, которые остались при Райх. Показал матерчатую папку, кажется, подарок ее Есенину. А на папке внизу мелкими буквами карандашом надпись Райх Что-то о долгой любви. Одного из детей Райх Есенин считал не своими, об этом говорил и возмущался ее вероломством и ложью. Благодаря разорванной фотокарточке и показаниям Устинова мы можем восстановить одну из тревог. пережитых поэтом ночью. Напомню, что Зинаида Райх требовала немалые деньги на содержание детей и грозила судом. Эти обстоятельства не просто тревожили Есенина, а разрушали мир его иллюзий о планах на будущее. У него и так не было денег на квартиру. а претензии Райх он воспринимал как преграду в достижении его грандиозных целей. Она враг, как и многие другие. Чувство враждебности мира и ощущение, что именно окружающие виноваты в его бедственном положении, послужили триггером к ночным переживаниям. Одна эмоция цеплялась за другую, и гнев уже было не остановить. Возлобленности на Райх он разорвал фотокарточку сына, так как был убежден, что Райх нагуляла его от другого мужчины. О том, что Есенин был эмоционально возбужден, также свидетельствовал валявшийся на полу канделябр. Есенин попросту швырнул его на пол. Это прямо говорит о том, что Есенин находился в возбужденном состоянии, которое затмило реальное восприятие действительности, и поэт сделал то, что делал в такие моменты всегда. Только на этот раз, в момент помрачения сознания, никого рядом не оказалось, и все закончилось летально. Современные исследователи и поклонники поэта, верящие в его убийство, часто задаются одним вопросом. Зачем ехать в Ленинград, чтобы там повеситься? Это ведь нелогично. Есенин хотел жить, а это противоречит самоубийству. Это заблуждение и дает многим людям надежду на его убийство. Они почему-то ищут в его поступках логику. А я, как психолог, много работавший с суицидентами, скажу, что в психологии нету логики. И люди в тревожном состоянии, испытывающие тяжелые душевные переживания и тяготы, никогда не действуют на основе логики. Все построено на чувствах, эмоциях, боли, страданиях и стремлении избавиться от этой боли. Есенин действительно любил жизнь и хотел жить. Очень хотел жить. и планировал начать новую жизнь. Он никогда не планировал самоубиваться, ни в момент переезда в Ленинград, ни за полчаса до смерти. Но он был очень импульсивным человеком, то есть действовал быстро по первому побуждению, не обдумывая свои действия и их последствия. И его самоубийство случилось именно в состоянии такого импульса. К сожалению, так часто бывает. Единственная загадка, которая для нас есть в этой гибели – Это та самая триггерная точка, которая запустила депрессивную реакцию в ту ночь. Все остальные факты и хронология нам досконально известны. Из воспоминаний Бориса Соловьева. В номере гостиницы было необычайно тихо, если разговаривали только шепотом. Возле ушедшего от нас поэта стояли несколько человек. Из тех, кого я знал, я видел здесь Вольфа Эрлиха, Бориса Лавренева, Всеволода Рождественского, Николая Брауна, Илью Садовьева, еще кое-кого. А потом уже при мне на пороге появился Николай Никитин в распахнутой шубе с бледным лицом и словно бы выкоченными и какими-то безумными глазами. Упершись взглядом в застывшее лицо Есенина, он смог выговорить только несколько слов, обращаясь к нему как к живому «Сережа, что же ты наделал?» и сразу же замолк. Николай Браун продолжает. «Настало время выноса. Я подошел, взял Есенина под плечи. Волосы рассыпались мне на руки. Бессильно откинулась голова. Запрокинулась и отяжелела золотая моя голова. Одному мне было не под силу. Подошел Борис Лавренев. У ног были Эрлих, Князев, Медведев. Мы вынесли Есенина по узенькой лестнице черного хода во двор гостиницы. Там уже стояла продрогшая сгорбленная лошадь, запряженная в сани. Дул резкий ветер, падали редкие снежинки. Надо было чем-то укрыть тело Есенина. Борис Лавренев взбежал по лестнице и принес из номера гостиницы простыню. Ею укрыли Есенина. В ногах сел Василий Князев, сел возчик, лошадь тронулась, заскрипели по снегу полозья. В 16.00 тело Сергея Есенина было доставлено в Обуховскую больницу. А уже вечерние газеты 28 декабря сообщили советскому народу о смерти великого поэта. Драма одной личности стала общенациональной трагедией. Люди плакали, никто не хотел верить в случившееся. Знакомые Есенина рассылали письма во все концы Советского Союза и сообщали знакомым о случившемся несчастье. Примечательно, что Эдуард Хлысталов, выстраивая теорию заговора, заявлял, что власти сознательно молчали о смерти Есенина двое суток, и лишь вечерние газеты 29 декабря впервые сообщили о смерти. А народ в это время толпами собирался у киосков и ждал газету с этой новостью. Он объяснял это тем, что власти подготавливали все к инсценировке самоубийства, чтобы народу выдать сфальсифицированную версию. Это ложь, так как сохранились газеты от 28 декабря, где и было сообщено о гибели поэта. После 16.00 Вольф Эрлих отправляет телеграмму Бенеславской. «Сообщите Носеткиным. Сергей умер. Эрлих». 28 декабря о смерти мужа узнает и Софья Толстая. Из письма ее матери Ольги Константиновны Кузнецовой. «28-го я отсутствовала почти весь день, и когда вернулась вечером домой, то была встречена ужасной вестью. Без меня кто-то вызывал меня по телефону, но подошла Соня, и ей сообщили об ужасной смерти Есенина. По счастью, тут находилась одна ее хорошая подруга. Чеботаревская, или Савкина, которая помогла ей пережить первые минуты. Соня сперва страшно закричала, не хотела верить, стала как безумная, затем быстро взяла себя в руки и стала собираться в Петербург. Вскрытие. Причина смерти. Утром 29 декабря родные Есенина в Константинове получают телеграмму. Из воспоминаний Александры Есениной, 29 утра мама долго будила нас Мы никак не могли проснуться, словно предчувствуя навалившееся на нас тяжелое горе. На улице все еще бушевала метель. Часов в одиннадцать Нарочный с почты принес нам первую настораживающую телеграмму. Сергей Болин Еду в Ленинград Насеткин. В 16.00 29 декабря. В Обуховской больнице началось вскрытие тела. Есенин лежал на секционном столе. Судебный медик Александр Гелеревский сначала проводил внешний осмотр. Из акта вскрытия. На середине лба над переносием вдавленная борозда длиной около 4 см и шириной 1,5 см. Данное вдавление сохранится и на посмертной маске Есенина. Уже в 90-е годы судебные медики захотят выяснить, действительно ли данный след оставила труба, к которой Есенин прижался, или же это якобы пролом при ударе от убийц. По посмертной маске будет сделан слепок с восстановлением мягких тканей лица. К нему приложат стандартную трубу парового отопления под тем же углом, что у Есенина. Результат будет идентичным – миллиметр в миллиметр. Отпечатается даже дугообразный контур наверху борозды, который был и у Есенина. В результате этого моделирования было подтверждено, что единственный предмет, который мог оставить этот след – труба парового отопления. Помимо этого, специалистами была установлена и глубина вдавления – 3-5 мм, а толщина кожных покровов в лобной области – до 6 мм. То есть вдавление на лбу поэта было только на глубину мягких тканей. Это документально подтверждено, и все медицинские экспертизы опубликованы. поэтому если вы где-то будете читать о якобы проломленном черепе, о глубокой ране, то вы должны понимать, что перед вами ложь, ведь никаких аргументов конспирологи не приводят. При внешнем осмотре Гидеревский также увидел и истронгуляционную борозду. На шее над гортанью красная борозда, идущая слева вверх и теряющаяся около ушной раковины спереди. Справа борозда идет немного вверх к затылочной области, где и теряется. Ширина борозды – с гусиное перо. Данная борозда отчетливо видна и на фотографии Есенина в Покойницкой. По некоторым соображениям, я не буду ее публиковать. Но вы можете найти ее в интернете. На ней отчетливо сохранился негативный отпечаток от витой веревки, той самой, которой Есенин перевязывал чемоданы. Более того, с правой стороны шеи борозда ярко-красная, с сильным подкожным кровоизлиянием. Данный факт объясняет, как именно была затянута веревка. Есенин обмотал ее вокруг шеи в несколько оборотов, и в момент повешения она не сходила слева, поэтому голова поэта наклонилась вправо, в результате чего на правой стороне шеи и остался длинный багровый след, место наибольшего давления веревки. Помимо этого, вдавление на лбу также под соответствующим углом и подтверждает наклон головы вправо. Гилеревский продолжает. Хрящи горта не целы, кончик языка прикушен. На сегодняшний день прикушенный язык в судебной медицине считается точным признаком живого повешения. Как данный признак появляется? Сам я не судебный медик, поэтому не могу делать подобных выводов ввиду некомпетентности. Однако в нашем распоряжении есть масса судебно-медицинских экспертиз, посвященных гибели Есенина, где специалисты подробно объясняли происхождение прикушенного языка. В частности, судебный медик высшей категории Александр Маслов на заседании Есенинского комитета давал подробное разъяснение по этому вопросу. Сборник документов «Смерть Сергея Есенина». Документы – Факты. Версии. Страница сороковая. Помимо этого, я лично встречался с судебным медиком Эдуардом Тумановым, который также в подробностях мне объяснил, как именно образуется прикушенный язык. Поэтому далее я просто приведу мнение специалистов, а сами экспертизы вы можете изучить в сборнике, указанном в примечании. В момент повешения петля может вдавиться между гортанью и подъязычной полостью. Корень языка оттесняется кверху и прижимается к задней стенке глотки. и кончик языка выдавливается из ротовой полости. Одновременно с этим начинается сильное давление петли на челюсть. Есть воспоминания выживших при повешениях. Из многих ощущений они запоминали именно сдавливание челюсти. Челюсть может сжать язык у основания, посередине, или только кончик, а может закрыться раньше, чем он вылезет. Поэтому утверждение Эдуарда Хлысталова, что у всех повешенных высунут язык, это очередная ложь. Все зависит от того, как расположена петля и куда именно она давит. Но в случае с Есениным кончик языка был прикушен, так как петля давила сбоку, а не фронтально. После наступления смерти человек долгое время висит со сдавленным языком, пока не наступит трупное окоченение. Первые признаки через 2-4 часа. После его наступления происходит консервация всех признаков. Если после этого ослабить петлю и вытащить человека, все признаки останутся зафиксированными именно в том виде, в каком они были в момент давления веревки. А вот если повесить уже мертвого человека, то, сами понимаете, подобных процессов не будет. Это признак именно живого повешения. Поэтому, если вы будете читать, что поэт был убит, а потом повешен, то знайте, вы читаете антинаучный бред. Гилеревский продолжает вскрытие. В желудке около 300 кс полужидкой пищевой смеси, издающей нерезкий запах вина. Данный факт показывает нам, что перед смертью Есенин выпивал. Вероятнее всего, эмоциональное возбуждение требовало какой-то разрядки, и поэт решил выпить, но это не помогло, раздражительность только усилилась, что и привело к печальному концу. Произведя вскрытие, Гелеревский написал четкое заключение. На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей, через повешение. Версия убийства. Да, поэт покончил жизнь самоубийством. Это подтверждают абсолютно все задокументированные факты, медицинские экспертизы разных лет. В этом мнении сходятся абсолютно все специалисты, и современники поэта тоже не сомневались. Но, как вы уже знаете, существует и версия убийства Есенина. Стоит признать, что она очень популярна, убедительна и неоднородна. А все потому, что она напоминает любимый детективный сериал, который до сих пор не закончен. И это очень эмоциональный сериал, поскольку почти все авторы версии убийства взывают к эмоциям читателя и зрителя. Классическая пропаганда. И ведь не существует какой-то одной логической версии убийства. Их десятки. Столь широкое количество версий объясняется тем, что авторы соревновались друг с другом в сенсации. Каждому хотелось убить Есенина наиболее зверским и садистским способом, чтобы потом пафосно это убийство раскрыть. Что важно понимать в изучении данного вопроса? Версия убийства – это классическая конспирологическая теория со всеми признаками таковой. В основе любой конспирологии всегда лежит заговор, будь то высадка американцев на Луне, теория плоской Земли, сбежавший в Аргентину Гитлер. Все они основаны на заговоре могущественных сил, наверив то, что лишь узкий круг людей знает правду и, рискуя своей жизнью, пытается эту правду рассказать. Эту же концепцию мы видим в теме смерти Есенина. Сторонники убийства утверждают, что самоубийство – это заговор советских властей и спецслужб. Именно они убили поэта, навязали народу версию самоубийства, подделали документы, воспоминания, подговорили тысячи людей и убили всех неудобных, а настоящую правду тщательно скрыли. Причем настолько тщательно, что каждый сторонник убийства видит якобы нестыковки. По их мнению, не только современники Есенина были в заговоре, но и нынешние исследователи, кто не поддерживает убийство, тоже считаются участниками заговора. Чего греха таить, и меня тоже записывали в заговорщики, а все мои статьи якобы заказные. Вторым характерным признаком теории заговора является обвинение в фальсификации. Все, что не укладывается в голову конспиролога – подделка. Все кадры американцев на Луне – это студийная съемка. Все кадры шарообразной земли – подделка, скажут вам плоскоземельщики. Прививка – это заговор медиков по уничтожению человечества. Если вы откроете любую публикацию об убийстве Есенина, Вам в красках расскажут о том, что все документы о гибели подделаны. Таким образом, конспирологи формируют у общественности предвзятость к документам и фактам. Тот же акт вскрытия тела Есенина для них как кость в горле. Была бы возможность, они бы все уничтожили, дабы у оппонентов не было никаких аргументов против их сочинительства. Вот почему конспирологи так не любят документы и стремятся их дискредитировать. Но на документах времен Есенина они не остановились. Все медицинские экспертизы 90-х годов, которые научно опровергают убийство, они тоже считают сфабрикованными. Очень удобно, да? Именно поэтому дискуссия с данными людьми невозможна. Ссылка на любой документ вызывает у них улыбку, и они легкомысленно вопрошают вы про эту подделку? То есть перед нами эмоции и предвзятость. А это качество не исследователя, а манипулятора и шарлатана. Версия убийства массово зародилась в конце 80-х годов. Тогда в прессе начали появляться всевозможные публикации. Новая версия громко прокатилась по всей стране. И звучала она убедительно, так как авторы приводили очень веские доводы. Причем настолько веские, будто сами убивали и в курсе каждой секунды, происходившего в номере той ночью. Они описывали процесс убийства в деталях. Как убивали, под каким углом заносили руку, как переносили тело и так далее. В ход шли даже свидетели убийства, что вообще было сенсацией для общественности. Такие факты нельзя просто взять и проигнорировать. Я и сам, когда в нулевых прочел статью Эдуарда Хлысталова, был ошарашен убедительностью изложения. Только по прошествии многих лет изучения я понял, что все написанное Хлысталовым – ложь и игра на эмоциях наивного читателя. Громкая версия заставила Есенинский комитет в начале 90-х годов организовать масштабные исследования обстоятельств гибели Есенина, чтобы разобраться, убийство это или самоубийство. Для этого были приглашены судебные медики высшей категории, юристы, почерковеды и многие другие эксперты в разных областях. В комиссию также пригласили сторонников убийства, которые должны были помогать в исследовательском процессе. Судебные медики в разных группах не знали о работе друг друга. Были исследованы все документы о гибели поэта. Под бинокулярным микроскопом изучались посмертные маски и негативы фотографий трупа в морге. Помимо этого, судебный медик Сергей Никитин проводил экспериментальное моделирование, в котором при помощи анатомического пластилина восстановил лицо Есенина со всеми мягкими тканями. Я уже говорил об этом эксперименте ранее. Более подробно с ним вы можете ознакомиться в сборнике документов о гибели поэта, смерть Сергея Есенина, документы, факты, версии. В данном сборнике представлены сканы всех проведенных экспертиз с подписями специалистов. Работа комиссии длилась целых три года. Все это проводилось с целью либо подтвердить, либо опровергнуть тезисы сторонников убийства. Откуда на лбу у Есенина Борозда? Посмертное повешение или прижизненное? Возможно ли вообще повеситься на трубе парового отопления? Насколько правомерно составлены милицейские и медицинские документы? Спустя время все группы специалистов представили свои заключения на заседаниях комиссии. В результате проведенных экспертиз версия убийства не просто была опровергнута, Она была уничтожена. Независимые группы экспертов представили одинаковый результат. Все-таки анатомия штука конкретная. Если какой-то признак присутствует, то он подтверждается. Если его нет, то извините. Фантазиям и детективным сюжетам в науке нет места. Это у адептов убийства может быть два десятка версий, и даже у двоих из них они не будут похожими. В итоге ни один из тезисов о проломленном лбе выстреле и посмертном повешении не подтвердился. Наоборот, было доказано, что все следы на теле поэта появились естественным путем в момент повешения. Также есениноведы по крупицам собирали биографические материалы о жизни и смерти поэта, воспоминания, письма и так далее. Выяснилось, что апологеты убийства не просто писали чушь, но еще и сознательно вводили общественность в заблуждение, сочиняя якобы свидетелей убийства. Как ни странно, но на заседании комитета адепты убийства не возражали экспертам и молчали на все приведенные доводы. Эмоционально спорила лишь поэтесса Наталья Сидорина, хотя тут больше подходит слово «капризничала», а когда ее капризы разбились о стену научных доводов, она разозлилась и вышла из зала заседания. Эмоции всегда превалируют у тех, кто не имеет аргументов, а у сторонников убийства кроме эмоций ничего и нет. Зато после того, как комиссия закончила работу и конспирологи добрались до своих рабочих столов, они по привычке дали волю фантазии и обвинили экспертов в подделке экспертиз, а вся комиссия, с их слов, была одним огромным спектаклем. Хотя на самих заседаниях почему-то никто не возражал. Все сторонники убийства смелые и убедительные только в своих публикациях, где им никто не ответит и не опровергнет. А уж как они, будучи литературоведами, журналистами, писателями, продавцами и домохозяйками, обожают лезть в профессиональные медицинские сферы и строить из себя великих экспертов. Тот же Валерий Мешков, будучи писателем, очень любил критиковать судебных медиков высшей категории и их профессионализм. Ему казалось, что во вскрытии трупов он понимает больше, чем специалист, посвятивший этому всю жизнь. Литературный критик Сергей Куняев вдруг обнаружил в себе талант нейрофизиолога и специалиста по мозговым веществам, и принялся интерпретировать фразы из актов вскрытия Есенина. Именно ему принадлежит тезис, что у поэта через пролом во лбу вытек мозг. Наталья Сидорина, будучи поэтессой, обвиняла профессиональных медиков в том, что человеческая анатомия и физиология не сходятся с ее литературными фантазиями о травмах Есенина. Светлана Лучкина, не имея юридического образования, зачем-то лезла в криминалистику и критиковала процессуальные документы о смерти Есенина. Литератор и историк искусства Андрей Крусанов вдруг вообразил, что он великий судебный медик, остеолог, криминалист и вдовесок, еще специалист по баллистической экспертизе. Почему такое происходит? К сожалению, компетентность не всегда совпадает с уверенностью в себе. В психологии такое когнитивное искажение называется эффектом Даннинга-Крюгера. Некомпетентный в теме человек уверен, что хорошо в ней разбирается, хотя на самом деле его знания крайне поверхностны. Из-за некомпетентности он приходит к ошибочным выводам, но не понимает этого в силу некомпетентности и раздутого самомнения. Именно об этом вся версия убийства. Сплошные писатели и поэты, которые вдруг возомнили себя врачами и экспертами по протоколам патологоанатомического вскрытия. Именно эти люди утверждали, что акт вскрытия Есенина подделан. Именно эти люди нафантазировали, что под правой бровью Есенина пулевое отверстие, абсолютно при этом не понимая ничего в анатомии. Без единого научного обоснования. Просто впечатлительным литераторам захотелось сенсации. Ввиду некомпетентности они начали трактовать следы на теле поэта по-своему. Эмоционально. И в итоге породили массу заведомо ложных измышлений. Но ладно бы они просто между собой фантазировали. Все свои эмоциональные возлияния они несут в массы с громкими заголовками. «Сенсационное расследование». «Раскрыта тайна убийства Есенина». Впоследствии вся эта чушь расходится по интернету, откуда ее берут сценаристы документальных фильмов и будущие авторы для своих статей и книг. Так и растет клубок лжи. Если вы искренне верите в убийство Есенина, вы обязаны понимать, что все, что вы читали об убийстве, писалось исключительно литераторами и филологами. Среди авторов от убийства нет ни одного профильного специалиста. Ни одного. А теперь подумайте. Насколько могут литераторы и филологи быть компетентными в сложных медицинских и криминалистических исследованиях, которые тяжело и кропотливо проводятся даже опытнейшими специалистами? И задумайтесь вот над чем. Если литераторы так легко видят всевозможные побои и следы убийства на теле Есенина, видят ошибки в документах, то почему их не видит ни один компетентный специалист? Видимо, потому что все специалисты тоже участники заговора. «Я хоть и психолог», и основой моего исследования была личность Есенина, я все же много изучал его смерть. Особенно версию убийства. Я прочел практически все публикации и настолько хорошо ее изучил, что легко могу сказать, какой тезис в каком году появился и кто является его первым автором. И как именно эти тезисы менялись с годами. Всякий раз, когда я сталкивался на дебатах с адептами убийства, то выяснялось, что я их версию знаю лучше, чем они сами. А все потому, что я очень люблю хронологию и факты. Прочитав про какой-нибудь тезис убийства, я всегда старался выяснить, кто первый написал и на каких источниках это основано. Поэтому я скупил все существующие книги об убийстве и детально их изучал, копал вглубь и пытался найти источники. Писал авторам этих книг, задавал вопросы. Но всякий раз, вместо честного исследователя, видел перед собой манипулятора и любителя детективщины: Именно так я и увидел всю анатомию версии убийства. Как она появилась, и как разительно поменялось за 30 лет. Почему сегодня версия убийства – это нагромождение сотен бессвязных между собой тезисов? Всему виной безответственность, эмоции, тщеславие и стремление выдать сенсацию быстрее конкурентов. Многие адепты убийства были вынуждены мимикрировать по ходу того, как появлялись новые факты. Например, первые авторы, такие как Иван Лысцов и Эдуард Хлысталов, в деталях расписывали, как к Есенину пришли чекисты, убили его, инсценировали суицид и ушли. Хлысталов даже сочинил преподавателя Шилова, который поздно вечером пришел к Есенину, долго стучался в номер, а потом сел ждать в коридоре и увидел, как из номера вышли двое неизвестных. Но потом были обнародованы материалы уголовного дела о смерти Есенина, в которых фигурировали показания свидетелей. Выяснилось, что номер был закрыт изнутри со вставленным в замок ключом, что полностью опровергало фантазии Хлысталова. И тогда авторы от убийства побежали скорее сочинять новую версию. Именно так появилась потайная дверь из пятого номера, через которую якобы прошли и вышли убийцы. Но старые публикации ведь никуда не исчезли. Новые версии просто ложились в копилочку к старым, постепенно создавая противоречивый клубок. То же самое и с последним стихотворением «До свидания, друг мой, до свидания». Поначалу адепты убийства извращались, как могли, ставя под сомнение авторство Есенина. Дескать, это блюмкин убил поэта и подделал стихотворение. И всякий раз авторы писали это настолько самоуверенно, будто открыли новый закон физики. Но потом была проведена подчерковедческая экспертиза данного стихотворения, которая доказала, что стихотворение написано именно рукой Есенина. Также авторы утверждали, что это не кровь. Но и тут экспертиза установила, что стихи написаны кровью. И что вы думаете, адепты убийства успокоились? Нет, они просто сочинили другую версию, лишь бы она противоречила фактам. Новой их правдой было то, что Есенин написал данное восьмистишее за полгода до смерти и посвятил его погибшему Алексею Ганину. Вновь куча публикаций с десятком сенсационных открытий. Причем Хлысталов присутствовал на заседании комитета, когда эксперты обнародовали результаты подчерковеческой экспертизы и никак не возражал, а даже поблагодарил комиссию за профессиональную работу. А потом в документальных фильмах уверенно заявлял, что стихи написаны посторонней рукой. То есть снова взывал к эмоциям и лгал. И вот так можно пройтись по каждому тезису убийства. Повторюсь, по каждому. Ни один из них не появился на основе каких-либо научных исследований. Все бессовестно сочинялось и пересочинялось по многу раз ради сенсационности. Именно поэтому версия убийства выигрывает в глазах простого обывателя, так как похожа на крутой детективный сериал. а ее авторы ничем не ограничены. Если вы научно опровергнете их тезис, они в наглую придумают другой. Сначала они утверждают, что Есенина убили, а потом повесили, а когда вы им научно обоснуете, что у него все признаки прижизненного повешения, то вам тут же прилетит, что его вешали еще живым. Если посмотреть на версию убийства трезво с позиции исследователя, то очевидным выглядит только одно. Ее апологетам вообще не интересна историческая правда, какой бы она ни была. Весь их азарт в самом процессе расследования, в создании сенсационных версий и в копании в уликах. Им не важна жизнь Есенина, поэтому они плохо знают его биографию. Да им это и не нужно. Им не важна его личность, его чувства и чувства его родных. Всякая мораль и нравственность уходят на второй план. Им важно копаться в его смерти и обвинять в его гибели разных людей. вести эти расследования и погружаться в это с головой. Люди просто играются в детективов и получают удовольствие от самого процесса, от того напряжения, которое возникает в моменте, когда они этим занимаются. То есть мы имеем дело не с исследователями, а с людьми, которые психологически удовлетворяют свои когнитивные искажения. Иногда даже воображают себя участниками мистических триллеров. Например, соратник Хлысталова Геннадий Смолин В книге «Крестный путь» Сергея Есенина писал, что в далеких 80-х годах Хлысталов передал ему секретные документы о смерти Есенина, и за Смолиным начали следить таинственные люди в черном, которые подходили к нему, спрашивали про секретную папку. Но стоило Смолину повернуться, как эти чекисты исчезали, а рядом стоявшие признавались, что никого не видели. То есть люди просто нашли себе циничное развлечение. Помню, как в комментариях к моей статье «Убийство Есенина. Вопросы, ставящие точку», Наталья Сидорина обвинила меня в том, что я мешаю расследованию гибели Есенина. Я тогда задумался, о какому именно расследованию я мешаю. Ведь они не ведут никакого расследования, а я в статье просто задаю им вопросы. Но потом понял, что я действительно им мешаю, так как для меня жизнь и смерть Есенина – это серьезный исследовательский процесс, а для них это развлекуха и трудоустройство на пенсии. Тогда я и понял, что любая дискуссия с этими людьми на тему гибели поэта бесполезна. Они живут в собственном мире, куда они никогда не допустят ни одного эксперта, ни одного профильного специалиста. Потому что иначе разрушится вся магия, эмоции и вечная недосказанность, на которых вся эта версия и держится. Похороны А мы продолжаем путь за телом Сергея Есенина. Примерно в три часа дня 30 декабря 1925 года гроб с телом поэта прибыл в Москву на Октябрьский вокзал. Августа Миклашевская. «Помню, как из вагона выносили узкий желтый гроб, как мы шли за гробом. И вдруг за своей спиной я услышала голос Клычкова: Ты видел его после больницы? Я встретил его на вокзале, когда он ехал в Питер. Ох, и здорово мы выпили. Мне хотелось ударить его». Когда я шла за закрытым гробом, казалось, одно желание было у меня — увидеть его волосы, погладить. Красная газета напишет некоторые детали этого дня. Гроб выносят из вагона друзья покойного. Пельняк, Бабель, Орешин, Андрей Соболь, хольд Мирхольд, Всеволод Иванов. За гробом венки. Гроб выносят на Каланчевскую площадь и водружают на катафалк, обитый траурными и красными лентами. Толпа образует цепь. Под звуки похоронного марша процессия направляется к дому печати. В процессии принимают участие несколько тысяч человек. Траурная процессия растянулась на несколько километров. Вся Москва пришла попрощаться со своим поэтом, который иногда нарушал ее спокойствие, но был дорог, как сын, одаренный огромным талантом. Мариингов, присутствовавший в этой толпе, вспоминал. Есенин на другой день после смерти догнал славу. Здесь же был Вадим Шершеневич. Он тоже пришел проводить не просто поэта, но друга, с которым их когда-то связывали теплые отношения. Да, были ссоры и разрыв, но теперь все это в прошлом. Теперь забыты все обиды и претензии. Шершеневич вспоминал. «Я помню, что когда вынесли с вокзала его гроб и хотели положить на катафалк, около моста с катафалком поравнялся какой-то бродяга, вышедший из ночлежного дома, и спросил, кого везут. Бродяга был очень оборванный, грязный, небритый. Ему сказали Есенина. Он спросил, это тот, который стихи писал? Ему сказали, да. И бродяга упал на сугроб снега и плакал, как мальчик. Давно уже проехала процессия, а бродяга все лежал и плакал. Мало было других людей на похоронах, кто плакал бы более горько, чем этот как будто бы чужой Есенину человек. Многотысячная толпа провожала гроб Есенина к дому печати, где должна была состояться гражданская панихида. Над зданием развивался плакат Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь. В самом доме печати гроб поставили в зале, вокруг встал караул из близких друзей Есенина. Весь вечер и ночь шла гражданская панихида. Августа Миклашевская продолжает. И когда потом я увидела вместо его красивых, пышных, золотых волос, прямые, гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы, Смазали, снимая маску. Мне стало его безгранично жалко. Есенин был похож на измученного, больного ребенка. Всё время, пока гроб стоял в доме печати на Никитском бульваре, шли гражданские панихиды. Качалов читал стихи. Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала. «Ушло наше солнце!» Мирхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил. «Ты обещала! Ты обещала!» Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывая всех. В день похорон нашли момент, когда не было чужих, закрыли дверь, чтобы мать могла проститься, как ей захочется. Из воспоминаний Ивана Разанова. «Еще раз пришлось мне его увидеть. В доме печати, мертвым. В гробу он опять показался мне новым и неузнаваемым. Он как бы помолодел». словно ему было не 30 лет, а 20. Волосы не очень длинные и не такие густые, как раньше, зачесаны были тщательно назад. Из воспоминаний Константина Георгиевича Паустовского. В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его особенно выделяли густые тени от ресниц. Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными. Они могли его разбудить. А будить его было нельзя. Так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле. Утром 31 декабря, когда народу было немного, мать Есенина предложила привести священника. Может, он отслужит? Но ей объяснили, что похороны государственные, поэтому нельзя. Когда похоронят на кладбище, она может позвать, кого захочет. Вскоре гроб начали выносить из дома печати. На улице вновь собралась толпа. Работали кинокамеры, и момент выноса гроба запечатлен на кинохронике, которая сегодня есть в широком доступе. Камера запечатлела траурную процессию и скорбь на лицах людей. От дома печати толпа двинулась по заранее объявленному маршруту к Тверскому бульвару. Там гроб с поэтом на руках обнесли вокруг памятника Пушкину, отдавая дань их творческому гению. Достойный преемник пушкинской славы. Затем процессия двинулась к дому Герцена, где Есенин скандалил накануне отъезда в Ленинград. Там поэт Кириллов произнес надгробную речь, после чего гроб понесли к камерному театру. У театра собралась вся труппа. Артисты возложили венок. Оркестр исполнил траурный марш, после чего поэта отнесли на Ваганьковское кладбище. Примерно в два часа дня гроб с телом Есенина был опущен в могилу. По постановлению похоронной комиссии речи на могиле не произносились. Так в славе и овациях закончился земной путь великого поэта Сергея Есенина.